Аня начинала думать, вернее, мучиться мыслями о Людмиле Синявиной, о Михаиле, о неизвестном своем благодетеле. Она смотрела в потолок, а ее растревоженное воображение прогоняло перед ней тревожные слайды. Тогда она вставала, стараясь внушить себе бодрое состояние духа. Вместо зарядки она... Кривлялась, передразнивая упражнения мужа. Пародия постепенно перерастала в какой-то бешеный сарацинный испанский танец. Переводила дыхание Аня уже под контрастным душем. Тело постепенно успокаивалось, зато мысль ее бежала, как бы по чистому листу бумаги. Когда же она включала компьютер, выходила в Word... Оставалась почти редакторская работа над текстом. В первой статье она довольно бойко изложила фактическую сторону дела, последовательно рассказала читателям об известных деталях трех убийств. Ничего нового в этом не было, но в самом конце публикации Аня оговорилась, что автор располагает новыми подробностями которые будут изложены в следующем номере. Под материалом стояла подпись «Пульхерия серебряная». Пульхерия не обманула ожидания читателей «желтой прессы» и в очередном Орликине под рубрикой «Наше собственное расследование» была помещена ее статья, в которой пересказывалось содержание предыдущей, Но концовка опять содержала туманный намек. Серебряная утверждала, что Елена Горобец умерла не сразу и успела оставить на асфальте короткую надпись. Костя Михалев, редактируя материал, ставил эффектное, используя собственную кровь вместо чернил, а ноготь указательного пальца как перо. Предположительно, надпись намекает на убийцу Елены. В данный момент Пульхерия Серебряная занимается ее расшифровкой и продолжает расследование. Кроме традиционного продолжения следует и следите за нашими публикациями, была еще грозная приписка «Наказание преступника неотвратимо». Аня только что прочитала «Детектив» какого-то испанца с трудной двойной фамилией. Долго плевалась, швыряла книжку в стену, даже пинала ее ногами. Но кое-что из нее позаимствовала, то есть подтвердила слова своего школьного учителя по литературе. Надо сказать большого чудака, читайте больше, читайте всегда, читайте даже надписи на заборах, если читать нечего. Читать можно и нужно все, но только не забудьте выбрать способ в зависимости от цели чтения. Существуют следующие цели и способы чтения, записывайте. Испанский детектив все-таки пригодился, хотя Аня читала его без всякой цели и способом самым простым лёжа на кровати именно испанец со сложной двойной фамилией надоумил пульхерию серебряную соврать про надпись на асфальте